Глава девятая На следующий день Том проснулся ни свет, ни заря и ненароком разбудил Элоизу, которая, кажется, не придала этому значения, хотя на часах еще не было восьми. «Я спущусь выпить кофе, дорогая. Когда Наэль собирается выехать? В десять?» «Примерно», — ответила Элоиза, не открывая глаз. «Я сложу в чемодан вещи. Куда ты пойдешь?» Но этого он пока и сам не знал в дозор улыбнулся он хочешь я закажу для тебя континентальный завтрак с апельсиновым соком я сама когда проголодаюсь она зарылась лицом в подушку какая у меня милая спокойная жена думал том открывая дверь и посылая ей с порога воздушный поцелуй вернусь через час для чего ты берешь с собой джилабу том сжимал ее под мышкой свернув в рулон понятия не имею «Может, подберу шляпу в тон?» Том спустился и подошел к стойке регистрации, напомнить, что освобождает номер сегодня утром. Наэль предупредила персонал вчера, около полуночи, но Том подумал, что неплохо сказать об этом сменившемуся с утра администратору. Затем он посетил мужскую уборную, где какой-то американец средних лет, по крайней мере, он смахивал на американца, брился, наклонившись над раковиной. Том встряхнул джелабу и натянул на себя – Американец наблюдал за ним в зеркало. «Вы, ребята, небось летаете в этих штуках?» Он усмехнулся, прижимая к щеке электробритву. «Постоянно», — подтвердил Том. «А потом отпускаем глупые шутки типа «приятного полета». Ха -ха -ха -ха Том помахал ему рукой и вышел. Он долго шел по бульвару Пастера, где самые ранние торговцы уже успели расставить лотки с товаром а другие еще только собирались это сделать. Какие шляпы здесь принято носить? Том оглянулся вокруг и обнаружил, что большинство мужчин были и вовсе без головных уборов. У двоих вокруг головы белая ткань, больше напоминающая полотенце парикмахера, чем тюрбан. В итоге он выбрал светло-желтую соломенную шляпу с широкими полями за 20 дирхамов. Обновив свой наряд, Том двинулся в сторону Виллы де франц Энрют, он заглянул в кафе «Париж», выпил чашку эспрессо и сживал что-то похожее на круассан. Потом решительно зашагал к гранд-отелю. В отель Том зашел не сразу, а постоял несколько минут снаружи в надежде, что Притчард вылезет из норы и он, надвинув шляпу на глаза для маскировки, сможет за ним проследить. Но Притчард не появлялся. Том вошел в фойе и направился к стойке администратора. Сдвинув шляпу на затылок, что должно было придать ему вид туриста, изнемогающего от жары, он заговорил по-французски. «Доброе утро. Могу я поговорить с месье Дэвидом притчардом Причард. Администратор сверился с книгой регистрации и потянулся к телефону, стоявшему на столе слева от Тома. Потом кивнул и нахмурился. «Je suis désol, месье», — сказал он, возвращаясь на свое место. Ма, месье Причард, не выпа это редеренч. Передайте ему, пожалуйста, что это Том Рипли, напористо попросил Том. По неотложному делу. Клерк сделал еще одну попытку. Это месье Рипли, месье. Он говорит. Очевидно, Причард не стал слушать дальше. Клерк вернулся за стойку и сообщил, что месье Причард не желает ни с кем разговаривать. «Два первых раунда за мной», — удовлетворенно подумал Том и, попрощавшись с администратором, покинул отель. «Может, у Причерда сломана челюсть? Или выбиты зубы? Жаль, если только это. Пора возвращаться в Минзу. После выписки из отеля он должен будет поменять больше денег для Элоизы. Обидно, конечно, что не удалось как следует посмотреть Танжер. С другой стороны, настроение у Тома улучшилось, а значит, прибавилось уверенности в себе». «Не исключено, что в Париж получится вылететь вечерним рейсом. Хорошо бы позвонить мадам Аннет, — продолжал размышлять он. Но сначала в аэропорт заказать билеты, желательно на Air France. Том решил выманить Причарда назад в Вильперс. Он купил у уличного торговца несколько веток жасмина, связанных в тугой букет. Жасмин пах изумительно. Поднявшись в номер, Том обнаружил, что Элоиза уже оделась и собирает чемоданы». «Новая шляпа. Я хочу посмотреть, как она на тебе сидит». Том по привычке снял шляпу, входя в отель, но теперь снова нахлобучил ее на голову. «Тебе не кажется, что у меня в ней какой-то мексиканский вид?» «Нет, шерри, не в этом одеянии». Элоиза вдумчиво оглядела его с ног до головы. «Какие новости от Наэль?» «Сначала мы переезжаем в отель «Рембрандт», а потом Наэль предлагает посетить мыс Спортель. Она считает, что мы непременно должны его увидеть». Там можно будет пообедать, не то чтобы основательно. Так, слегка перекусить. Том вспомнил, как Спартель выглядит на карте, словно выступ в море на запад от Танжера. Сколько нужно времени, чтобы туда добраться? Наэль сказала, минут сорок пять. Она говорит, там множество верблюдов и чудесные виды. Внезапно глаза Элоизы стали печальными. Она чувствует, что ему придется уехать, и, возможно, сегодня, подумал Том. «Я...» «Мне нужно позвонить в авиакомпанию, радость моя». «Мне тревожно Забель Омбр», — произнес он с интонацией рыцаря, отправляющегося в крестовый поход. «Но я постараюсь взять билет на более поздний рейс. Мне тоже хочется увидеть мыс-спортель». портель — Элоиза аккуратно уложила в чемодан блузку. «Ты встречался с Причудом сегодня утром?» Том улыбнулся. Элоиза была воистину неистощима на вариации этого имени. Он хотел было заявить, что вовсе не собирался встречаться с этим мерзавцем, но передумал. Нет, просто прогулялся, выпил кофе, купил шляпу. Он предпочитал не делиться с ней неприятными подробностями. Без четверти двенадцать Наэль, Элоиза и Том мчались в такси через пустынные и засушливые земли на запад, к мысу Спортель. Том уже сделал звонок из Рембранта, и при непосредственном участии менеджера отеля забронировал билет на самолет Air France, вылетающий из Танжера в Париж в четверть 6. Менеджер заверил его, что билет можно будет получить в аэропорту прямо перед рейсом. С билетами все получилось как нельзя лучше, и Том теперь мог расслабиться и наслаждаться окружающим пейзажем. У него не оставалось времени позвонить мадам Аннет, но вряд ли ее напугает неожиданное возвращение хозяина. К тому же ключи от дома он всегда носил с собой. «Так вот, это место всегда было очень важным», начала Наэль свой рассказ о мысе портель после того, как Том расплатился с таксистом, невзирая на ее протесты. «Здесь пытались закрепиться римляне, и не только. Все хотели, чтобы мыс принадлежал им». Наэль широко развела руки, словно демонстрируя, как много было желающих загробастать этот небольшой участок суши. Она надела сегодня свободный пиджак поверх рубашки и желтые хлопчато-бумажные слаксы, а также взяла с собой кожаную сумку с ремешком через плечо. Свежий ветер лохматил им волосы и пытался сорвать одежду, надувал рубашки и штаны, как паруса, но все же нес с собой такую желанную прохладу. Два длинных приземистых кафе-бара казались единственными строениями в округе. Мыс круто поднимался над проливом, и вид с него на Атлантический океан, простирающийся на запад до самого горизонта, был одним из самых восхитительных, какие видел Том. В нескольких ярдах от них лежали на песке верблюды, подогнув под себя длинные ноги, и, казалось, ухмылялись своим мыслям. Возле них сидел погонщик, весь в белом, включая тюрбан, и жевал что-то похожее на арахис, аккуратно снимая круглые горошины губами с ладони. «Будем кататься сейчас или после обеда?» — спросила Наэль по-французски. «Ой, смотрите, я чуть не забыла!» — она махнула рукой на запад, туда, где побережье делало изящный изгиб. Если всмотреться, там можно было увидеть желтовато-коричневые развалины, полуразрушенные фундаменты многочисленных комнат, переходящих одна в другую. Там римляне в древности вытапливали рыбий жир и отправляли его в метрополию. Все здесь принадлежало им. На склоне холма Том заметил мужчину, который только что слез с мотоцикла. Он тут же опустился на колени для молитвы, лицом к Мекке. И в том, и в другом кафе... Столики стояли не только внутри, но и на улице. Том и его спутницы выбрали кафе с террасой, выходящей на океан. Они сели за белый металлический столик. «Какое удивительное небо!» — воскликнул Том. Оно действительно было необыкновенным, словно огромный купол чистейшей лазури раскинулся над ними. Ни одно облачко не пятнало эту глубокую синеву, ни одной птицы не пролетало над ними. Казалось, само время остановило свое течение. Разве не такие же верблюды бродили здесь тысячу лет назад, пусть даже их всадники в те далекие времена не имели фотоаппаратов? На обед они заказали все, что любит Элоиза. Томатный сок, перье, оливки, редис, жареную рыбу. Том украдкой взглянул на наручные часы. Почти два часа дня. Подруги обсуждали предстоящее катание на верблюдах. Узкое, длинноносое лицо Наэль уже начало покрываться загаром. Хотя, может, это была защитная пудра. Как долго дамы собираются оставаться в Танжере? «Может, еще денька три?» Наэль взглянула на Элоизу. «У меня здесь друзья. Обедать можно будет в гольф-клубе. Утром я успела поговорить только с одним человеком». «Ты ведь будешь на связи, Тома?» — жалобно спросила Элоиза. «Ты же взял телефонный номер Рембранта? «Конечно, дорогая». «Какая досада!» — с жаром воскликнула Наэль. «Что такие варвары, как Причард, могут взять и испортить отпуск!» «Ох!» — Том пожал плечами. «Причард здесь ни при чем. У меня появились кое-какие дела дома и кое-где еще». Объяснение звучало не слишком убедительно, но Том, казалось, этого не чувствовал. Вообще-то, Наэль никогда не интересовалась, как он зарабатывал на жизнь — Насколько он помнил, сама она жила на проценты от семейного капитала и деньги, которые ей оставил бывший муж. Перекусив, они пошли искать верблюдов, но остановились, чтобы погладить маленького ослика, о котором по-английски рассказал о обутый в кожаные сандалии владелец ослицы. Пушистый, длинноухий малыш испуганно сжался к матери. «Картинку? Фото?» — настойчиво предлагал хозяин животных. Бейби ослик!» Бездонные недра редикюля на Эль вмещали даже фотоаппарат. Достав его, она вручила хозяину десять дирхамов. Положи руку на его ушки, скомандовала она Элаизе. Щелк? Элаиза расцвела в улыбке. Теперь ты, Тома? Нет. Собственно, почему нет? Том сделал шаг навстречу маленькому ослику и Элаизе, но потом покачал головой. Нет, лучше я сниму вас вдвоем. После фотосессии он оставил женщин разговаривать по-французски с погонщиком верблюдов, а сам отправился заказывать такси в Танжер. Ему нужно было забрать багаж из гостиницы. Можно было, конечно, взять его с собой сразу, но он счел, что безопаснее еще раз наведаться в Рембрандт, проверить, не выследил ли их Причард. В Минзе они предусмотрительно сказали, что уезжают в Касабланку. Такси пришлось подождать — Он заранее узнал, у бармена можно ли вызвать такси по телефону, и тот обещал, что проблем с этим не будет. Так что теперь Том мерил шагами террасу в ожидании машины, следя за тем, чтобы походка оставалась размеренной и неторопливой. Такси подъехала и из него высыпали голдящие туристы. Том поспешил занять освободившееся место. «Отель Рембрандт, бульвар Пастера, Сильвупле». Машина сорвалась с места. Том не стал оглядываться на верблюдов, чтобы не смотреть, как Элоизу швыряет из стороны в сторону, когда верблюд встает на ноги. Ему было страшно подумать, каково это — смотреть с высоты верблюжьей спины на далекий песок внизу. Хотя Элоиза, вероятно, будет от души наслаждаться ездой, вертя головой во все стороны. А потом легко спустится на землю, не переломав себе ног. Том закрыл окошко, оставив щель в четверть дюйма. Машина так разогналась, что воздух врывался внутрь со свистом. Ездил ли он когда-нибудь верхом на верблюде? Том не был в этом уверен. Но воспоминание о неприятном ощущении пустоты, когда тебя поднимают наверх, казалось настолько реальным, словно ему действительно уже приходилось его испытывать. Он ненавидел это ощущение. Оно было похоже на головокружение при взгляде в бассейн с шестиметрового трамплина. «Прыгай! А почему он должен прыгать?» кто-нибудь когда-нибудь заставлял его это делать? Может быть, в детстве, в летнем лагере? Том не помнил. Иногда образы, созданные его воображением, были такими же яркими, как воспоминания, а некоторые воспоминания меркли и почти стирались из памяти. Убийство Дикки, например, или Мерчисона, или парочки откормленных мафиози, которых он задушил удавкой — Последние два, предположительно, человеческих существа, как назвал бы их Дунсбери, ничего для него не значили, разве что он не выносил мафию в целом. Неужели он действительно убил тех двоих в поезде? Порой ему казалось, что его собственное подсознание защищает его, стирая из памяти убийство, которое он совершил. А может, он и не убивал их? Может, они остались живы? Хотя он сам прочел в газете о двух найденных трупах. Или не прочел... Естественно, он не подумал вырезать заметку, не держать же ее дома. Том понимал, что факты и воспоминания разделены некой завесой, хотя и не мог дать ей название. «Хотя нет», — подумал он пару секунд спустя, — «конечно мог, это самосохранение». И снова он видел за окном пыльные, многолюдные улицы Танжера, его четырехэтажные дома — Мимо проплыл огромный католический собор, напоминающий венецианскую компанилу собора святого Марка, но с арабской вязью по белому кирпичу. Том привстал с сиденья. «Мы почти приехали», — предупредил он водителя по-французски, потому что тот и не думал снижать скорость. Наконец, знакомый левый поворот, и они на месте. Том расплатился с водителем и поднялся в гостиницу. Свой багаж он оставил в фойе на попечение консьержа. «Для Рипли нет сообщений?» — спросил он у администратора. Для Рипли не было ничего, и его это совершенно устраивало. Багажа было немного, небольшой чемоданчик и плоский портфель для бумаг. «Закажите мне такси, будьте любезны», — попросил Том. «До аэропорта». «Хорошо, сэр!» — администратор поманил пальцем посыльного и что-то сказал ему по-арабски. «Никто меня не спрашивал? Может, кто-то приходил, но не стал оставлять сообщения?» Нет, месье, никто не приходил, ответил администратор с серьезным видом. Такси приехало без задержек. Лаярапо, сильвупле. Машина помчалась на юг. Когда они выехали из города, Том откинулся на сиденье и закурил. Сколько времени Элайза захочет провести в Марокко? Не уговорит ли ее на Эль съездить куда-нибудь еще? В Египет, например. Египта Том не видел но зато видел, что Наэль хочется задержаться в Марокко подольше. Его это устраивало, поскольку он печенка чуял, что над бель омбр нависла какая-то опасность. Необходимо было убрать этих гнусных притчардов из Вильперса любой ценой. Будучи чужаком, хуже того американцем, он не хотел стать причиной неурядиц этого маленького тихого городка. В самолете Air France царила французская атмосфера — и как пассажир первого класса он выпил бокал шампанского, признаться, не его тип спиртного, наблюдая в иллюминатор, как побережье Танжера, а потом и вся Африка, исчезают из вида. Если есть на свете очертания береговой линии, которые можно было бы назвать уникальными, этим словом часто злоупотребляют в туристических проспектах, то это, безусловно, порт Танжера, похожий на двузубец. Тому захотелось когда-нибудь сюда вернуться. Когда он взял в руки нож и вилку, чтобы расправиться с ланчем, испанские земли за окном сменила молочная белизна. Монотонность и скука — вот обычный удел авиапассажиров. Для него был готов свежий, относительно, номер Ле Пуэн, который он намеревался посмотреть после обеда, чтобы потом проспать до самой посадки. Том собирался позвонить Аньес Гре, чтобы узнать, как дела, что и сделал прямо из аэропорта после того, как забрал чемодан. Аньес сразу взяла трубку. «Я в Деголе», — объяснил он. «Решил вернуться домой раньше. Да, Элоиза осталась там со своей подругой Наэль. Все ли в порядке на домашнем фронте?» Перешел он на французский. «Все в порядке, насколько мне известно», — сказала Аньес. «Ты собираешься ехать домой на поезде? Позволь, я заберу тебя из Фонтенбло. Разумеется, Тома, мне не составит труда». Аньес сверилась с расписанием. Она заберет его сразу после полуночи. И пусть он не сомневается, для нее это чистое удовольствие. Еще кое-что, Аньес. Не могла бы ты позвонить мадам Аннет и сказать, что я возвращаюсь сегодня вечером, причем один. Чтобы я не напугал ее, когда стану открывать дверь своим ключом. Аньес пообещала. Теперь Том чувствовал себя намного лучше. Иногда он сам оказывал подобные услуги и супругам Грэ. это милая особенность деревенской жизни, часть ее очарования. Вот такая помощь соседей. Была, конечно, и обратная сторона. Добраться до маленького городка или выбраться из него – та еще не рвотрепка. Том взял такси до Леонского вокзала, потом пересел в поезд, билет на который купил у кондуктора, предпочитая заплатить мелкий штраф, чем возиться с автоматом по продаже билетов. Он мог бы доехать до дома на такси, но не хотел, чтобы посторонние знали дорогу до Бель-Омбр. Это было все равно, что раскрыть потенциальному врагу точное расположение своего убежища. Том осознавал в себе этот страх и даже задавался вопросом, не становится ли он параноиком, но если таксист окажется врагом, времени отвечать на философские вопросы не останется. Фонтенбло, его ждала Аньес, такая же улыбчивая и добродушная, как всегда, и пока они ехали в Вильперс, Том отвечал на ее вопросы о Танжере. Он не стал упоминать о Причардах, понадеявшись, что Аньес сама расскажет что-нибудь о Дженнис, которая жила в паре сотен метров от нее. Но она о ней не упомянула. «Мадам Аннет сказала, что она не ляжет спать, не дождавшись тебя. В самом деле, Тома, мадам Аннет — это...» Аньес не хватало слов, чтобы описать, как тому повезло с мадам Аннет, которая, кроме прочего, еще и заранее открыла для них въездные ворота. «Значит, ты не знаешь, сколько Элоиза пробудет в Марокко?» Спросила Аньес, когда они въехали во двор бель Омбр. Нет, это она сама решит. Пусть отдыхает, ей не повредит небольшой отпуск. Том достал из багажника чемодан и от души поблагодарил Аньес за помощь. Мадам Аннет уже открыла входную дверь. Своеле бьян виню, месье Тома. Мерси, мадам Аннет. Как приятно вернуться домой. Он с наслаждением вдохнул привычный аромат роз и запах мебельной полироли. Ему было приятно, что мадам Аннет суетится вокруг, пытаясь выяснить, чем он желает перекусить. Однако Том заверил ее, что не голоден и просто хочет поскорее отправиться в кровать. Но сначала почта. «Иси, месье Тома, как Почта лежала на столе в холле, и, как заметил Том, стопка была невелика. «Мадам Элоиза, с ней все в порядке?» — с тревогой спросила мадам Аннет. «О, да! Она осталась в Марокко с подругой. Да вы ее знаете, Наэль!» «В этих тропических странах...» — мадам Аннет покачала головой. «Человек должен быть очень осторожен!» Том рассмеялся. «Мадам сегодня каталась на верблюде!» «Оля!» Звонить Джеффу Констансу и Эду Бенбери было уже неприлично, но Том все равно решил позвонить. И начал с Эда. В Лондоне едва пробила полночь. Эд что-то буркнул в трубку сонным голосом. «Эд, извини за поздний звонок, но это важно!» Том облизнул губы. «Думаю, мне следует приехать в Лондон». «Ого! Что случилось?» Сонливость седа как рукой сняло. «Неприятности!» — вздохнул Том. «Лучше, если я поговорю с нужными людьми, но ты понимаешь. Можешь приютить меня? Или Джефф? На ночь, другую?» «Я думаю, ты можешь остановиться у любого из нас!» Голос Эда звучал напряженно и отчетливо, как обычно. «У Джеффа есть свободная кровать, и у меня место найдется...» «По крайней мере, на первую ночь. Посмотрим, как пойдут дела. Спасибо, Эд. Есть новости от Цинтии?» «Нет». «Никаких слухов не появилось?» «Нет, Том. Ты вернулся во Францию?» «Я думал...» «Ты не поверишь, но Дэвид Причард объявился в Танжере. Притащился туда, за нами». «Что?» «От него не дождешься ничего, кроме пакостей, Эд. Он будет вредить нам изо всех своих проклятых селенок. Его жена осталась дома, она здесь, в моем городе. В Лондоне я расскажу все подробно. Позвоню завтра, когда куплю билет. В какое время тебе удобнее?» «До половины одиннадцатого. Утра. А где Притчард сейчас?» «В танжере насколько мне известно». «Ладно, Эд, завтра созвонимся».